Эдо. Июль 2020 года. «Я же так и не доехал ни до какого черного севера», — говорит Эду. «Причем это даже не обидно, а просто очень смешно. Прямого поезда до Марбурга от нас, как оказалось, нет». Скорее всего, речь о городе наизнанке славянского Марибора, который при австро-венгерской империи назывался Марбург-Андер-Драу. «Только с двумя пересадками». Первая в Камионе ночью, причем короткая. Камион — название одного из поселений на месте нынешней Варшавы, которая в XI веке находилась в районе сегодняшней железнодорожной станции Варшава-Восточная. В силу неизвестных нам исторических обстоятельств, город-близнец Варшавы на этой стороне носит это название до сих пор. Быстро надо соображать, а я как раз примерно за час до неё задремал. Подхватился практически в последний момент, выскочил на перрон, огляделся, увидел поезд на соседнем пути, обрадовался, нашёл свой вагон, сунул проводнику билет, упал на полку и сразу уснул. А утром проснулся во Фридрихсхагене. То есть настолько не в Марбурге, насколько это вообще возможно. Зато практически дома, у них же Берлин на другой стороне. «Где ты жил, пока не вернулся в Вильнюс?» «Ну да, много лет. В общем, ты уже поняла, что случилось. Я красавец такой, с просонок сел не в тот поезд. Проводник посмотрел на билет с умным видом, но ничего там не прочитал, потому что тоже практически спал. И с места меня никто не прогнал, не нашлось конкурентов. Вагон был почти пустой. Проводник смеялся и извинялся. Предложил мне в качестве компенсации бесплатно вернуться обратно в камеон. Но я не стал». Я же больше всего на свете люблю такие игры с судьбой. Всю жизнь их себе специально устраивал. Пришёл на вокзал в произвольное время, сел на первый попавшийся поезд. Куда приехал, там и гуляй. А тут само получилось. Грех такие подарки не брать. Тем более я никогда не бывал в Фридрихсхагене, хотя почти двадцать лет прожил на его другой стороне. Короче, я там остался на все две недели. И не жалею отлично погулял и по окрестностям покатался на электричках. Там вообще интересно устроена жизнь. Небольшой город в окружении деревень и посёлков, как мы привыкли, а чуть не полсотни маленьких городков по соседству друг с другом. Между ними виноградники, фермы и крошечные островки хаоса, настолько приручённого, что люди на обочинах междугородней трассы собирают грибы. И в Берлин я тоже вышел, конечно, но всего один раз. Я сентиментальный. Думал, прогуляюсь по любимым местам. Ну, ничего, прогулялся. Очень странное впечатление. Совершенно счастливый, пустынный город, над которым стоит неслышное ухо, но, к сожалению, ощущаемый всем организмом тоскливый человеческий вой. Контраст гораздо сильнее, чем в Вильнюсе. Натурально крыша едет от когнитивного диссонанса. Сразу хочется там оказаться не человеком, а кем-то иным птицей летать, дриады сидеть в старом дереве или туманом, как наш общий приятель по улицам расползтись. Но я, к сожалению, превращаться ни во что не умею, а человеком там явственно неприятно быть. В общем, больше я в свой любимый Берлин не ходил. Внезапно решил поберечь остатки рассудка. Лучше поздно, чем никогда но сам Фридрихс Хаген с окрестностями очень хорош. Я бы сказал, что советую как идеальное место для отпуска, но сам понимаю, что сейчас это издевательски прозвучит. — А, кстати, вино оттуда? — спрашивает Кара. — Оттуда. Ты на меня так пронзительно не смотри, не поможет. Эта бутылка последняя. В рюкзаке много не утащишь, я полдюжины еле довез. А теперь представь себе эту жалкую полудюжину в лапах Тони Куртейна, который только что отпил первый глоток. Короче, как я убедил его оставить тебе попробовать, сам до сих пор не пойму». «Это совершенно ужасно», — вздыхает Кара. «Мне срочно нужен ящик. Нет, два. Они, представляешь, в другие города свои вины не высылают. У нас, говорят, такого опыта нет. Да нам и не надо. Региональных закупчиков хватает с лихвой» вроде бы современные люди а дела ведут как в эпоху хаоса словно кроме них на свете нет никого или ты приезжаешь и все покупаешь на месте или сидишь как наказанный пока эти негодяйские негодяи сами хлещут свое божественное вино будь у меня междугородние права вот честное слово специально туда бы сгонял и поездил по винодельческим фермам какая то несчастная тысяча километров подумаешь по моему оно стоит того это тема оживляется кара Мне-то отпуск в ближайшее время не светит, но я придумаю, кого попросить. «Свистни, когда придумаешь. Я бы пару ящиков этого белого тоже купил. А междугородних прав мне не видать, как своих ушей. Дорожная полиция всем составом ржала, когда я пришел записываться на тест. Я-то втайне надеялся, что стал совсем другим человеком, а сейчас сдам их дурацкие тесты в лед. Куда там? Инструктор уже после третьего пункта велел возвращаться. Сказал, дальше мучиться смысла нет». И это при том, что я зимой из элли сюда совершенно нормально приехал. Вообще без проблем. Это потому, что уже наприключался там волю и очень хотел вернуться домой, — смеётся Кара. А было бы у тебя в тот момент другое настроение? Никто не знает, чем бы дело закончилось. И не надо нам таких ужасов знать. В дорожной полиции то же самое говорят. Причём я даже не возражаю. Что тут в здравом уме возразишь? Обывал недавно в Берлине и понял, если бы я так и остался человеком другой стороны, этой весной сто процентов бы съехал с катушек. И не факт, что вообще до сих пор был бы жив, говорит Эдо. Вот правда, я себя знаю, я стойкий. Но всякой стойкости есть предел. Быть частью того, чем внезапно оказалось практически все человечество и сидеть вместе с ним в заперти точно не согласился бы. Альтернатив никаких. «Вот!» — торжествующе ухмыляется его собеседник. «Теперь вы меня понимаете, волшебный профессор из страны фей. Вас только сейчас скрутило, да и то в сослагательном наклонении, а я с детства примерно так жил. Но я скандальный. Альтернативе пришлось откуда-то взяться. Так я громко и противно вопил». «Не сомневаюсь», — кивает Эда. «Мне тоже такое, наверное, надо. Хоть уроки у вас бери». «Нет, вам не надо. У вас другая специализация. И слава богу. Ещё чего не хватало безнадёжным отчаянием вас изводить?» «Да, теперь уже, наверное, другая. Хотя шансов на это было так мало, что, считая никаких, я с каждым днём всё больше вам благодарен. Всё в большей степени ваш должник. Чем дальше, тем лучше я понимаю, до какой степени и как много меня вы в тот вечер спасли. Так я тоже у вас в долгу». — Я дал, а вы взяли, причем гораздо больше, чем я предложил. Вам палец да и руку до локтя откусите. — Вот и отлично. Знали бы вы, как я счастлив, когда мои подарки соглашаются взять, — отвечает ему Иоганн Георг. — С виду он сейчас человек человеком. Так и не скажешь, что пока шли сюда от реки, он половину дороги окутывался в его спутника бесформенным облаком, а вторую провисел на его шее огромным, но невесомым шарфом, объясняя — Мне надо тренировать гибкость суставов и издевательских хохоча. Только за полквартала до цели неохотно овеществился, потому что обещал сварить кофе, а для этого, как ни крути, нужна настоящая человеческая рука. В кафе сейчас никого нет, даже кота. В смысле нёхеси, который больше всего на свете любит спать здесь в кошачьем обличье, но этим вечером куда-то слинял. «Сегодня у нас в программе шуньята», — смеётся Иоганн Георг, наливая воду в большую джезву. То есть полная пустота. Хотя уже не особенно полная. Мы-то с вами тут есть. Чёрт, как неловко. Обещал вам шуньяту и не обеспечил. Соврал. «Это не очень страшно», — говорит Эду. «При всём уважении к пустоте, моё омрачённое сенсорическое существо жаждет не столько её, сколько кофе, который вы сейчас тоже, между прочим, вполне омрачённо и сенсорически варите на плите». «А куда, кстати, все подевались? Вы что, закрылись?» «Ага, на карантин», — невозмутимо кивает Иоганн Георг. «А заодно он на переучёт, санитарный час, публичные казни и какие там ещё бывают всенародные развлечения». Я, слава богу, уже много чего забыл. На самом деле просто Тони взял выходной. Обычно я его подменяю, но сегодня вы сами тому, свидетель, слегка загулял. А когда нас тут нет, никто не приходит, потому что, собственно, некуда приходить. Это наваждение только на нас и держится, как земля на китах с черепахами. И на слонах. Ладно, пусть будут слоны. Но, правда, однажды я вот так же, как сейчас припозднился, прихожу, А тут Карл на пианино наяривает. Ну, наш топёр. Приснилось чуваку, что он играет в пустом кафе. Прекрасный, по-моему, сон. Так что на самом деле сложно у нас с китами и черепахами. Иногда каждый сновидит сам себе слон. Не удивлюсь, если кому-то время от времени снится, как он шародолбится по пустому кафе и пьёт без спроса наши наливки или варенье прямо из банки жрёт. «Имеет полное право. В мире духов законы такие, что смог взять твое, но все-таки обычно клиенты приходят, когда Тоня здесь и хочет немедленно всех накормить. Или, если я не против выпить с друзьями, сварить на всех кофе и лишний раз получить подтверждение, что варю его лучше всех на земле». Но при мне много народу сюда обычно не набивается. Я большие компании не особо люблю. А реальность уже привыкла, что лучше делать всё, как мне нравится, потому что я, как уже говорил, скандальный. Чуть что не по мне, сразу противно ору. И это, с одной стороны, отлично, а с другой, конечно, не дело. Нельзя отнимать у людей возможность часто сюда приходить. Времена сейчас, сами знаете, какие нелепые. А люди, которым снится наше кафе, лучшие люди в мире — Примерно такие, как мы. Тони на выходные святое. Не представляете, как я рад, что он заново учится жить. Но надо найти нормального повара, который мог бы здесь его подменять. Или ладно, можно не повара, а просто дежурного экстраверта. Более компанейского, чем я. Вы, кстати, вполне подойдете. Вы общительный. Что скажете, дорогой волшебный профессор? Не хотите в чужих снах чашки мыть? Вот разве что чашки мыть, вздыхает Эда. «Готовить вообще не умею, и кофе в сто раз хуже, чем выварю. Ещё чай умею заваривать, из пакетиков. Если у присутствующих карма хорошая, даже кипятком при этом никого не оболью». «Ладно», — легко соглашается тот, — «значит, и дальше будете в чужих снах бездельничать. Тоже неплохой вариант». «На самом деле», — мужественно говорит Эду, которому заранее дурно от одной только мысли, что придётся мыть больше двух чашек в сутки — Если у вас нет других вариантов, то ладно, сдамся в рабство. Потому что не словами, а делом надо благодарить. — Да не парьтесь вы! — смеётся Иоганн Георг. Я пошутил. Идея вас тут припахать хороша только тем, что совершенно абсурдная. Но её достаточно высказать, не обязательно осуществлять. А что касается благодарности делом, это, конечно, правильно. Сам всегда только так и благодарю. Но у меня для вас совсем другое задание, не абсурдное. Жизненно важно. Вы, пожалуйста, будьте. В идеале всегда. Дело даже не в том, что я вас люблю больше жизни, как всех, кто сам стал больше жизни, вышел за отпущенный человеку предел. То есть в этом, конечно, тоже, и даже в первую очередь, я тот еще эгоист. Но есть еще и ваша природа, устройство, конструкция, не знаю, как лучше сказать... Очень важно, что вы физически в равной степени принадлежите обеим реальностям и постоянно шляетесь туда-сюда. Вы же теперь, как и я, живое олицетворение невозможного, тоже из разных материй слеплены и при этом хотя бы отчасти все еще вполне человек. Я считаю, в интересные времена, вроде нынешних, лишнее невозможное точно не повредит. «Эдда берет чашку, пробует кофе», — говорит. Вы сами наверняка уверены, что просто бессовестно хвастаетесь, когда заявляете, что варите кофе лучше всех в мире. А это, скорее всего, чистая правда. Не то чтобы я великий курман и эксперт, но если смотреть на ваш кофе моим новым зрением, можно заметить, как в нем что-то темное, но при этом сияющее кружится, светится, мельтешит и сразу становится ясно, как будто словами сказали, что оно изменяет все, к чему прикоснется. — Улучшает. Нет, неудачное слово. Скорее, придает вектор движения к идеалу. Не представляю, что это за материя, ничего даже близко похожего нигде больше не видел, но в вас самом оно тоже явственно есть. — А, ну так это, наверное, просто природа бездны так во мне проявляется, — флегматично кивает тот. — Природа бездны? — Прикиньте, сам в шоке. Но заслуживающие доверия эксперты, съевшие на таких делах не просто собаку, а созвездия большого и малого пса, на полном серьёзе утверждают, что я сама бездна. Только совсем маленькая пока. «Миф — это надчеловеческое», — говорит Эда Ланг. «Точнее, внечеловеческое. Не обязательно именно над». Иными словами, мы оказываемся в области мифа всякий раз, когда происходящее выходит за рамки наших представлений о возможном лично для нас. Например, я окажусь в пространстве мифа в тот момент, когда мне выдадут междугородние права. «Это всё-таки вряд ли», — ехидно говорит женский голос из дальнего ряда. «Лица отсюда не разглядеть. Видимо, кто-то из служащих дорожного отдела граничной полиции из любопытства публичную лекцию посетил. Аудитория смеётся». «Всем, кто хотя бы пять минут видел и слушал профессора Эда Ланга, ясно, где он и где междугородние права». «Вот и я о том же», — невозмутимо кивает Эда. «В общем, у каждого из нас свой персональный список невозможного. У кого-то он длиннее, у кого-то короче, но обязательно есть. А поскольку мы сейчас говорим о художниках другой стороны, надо умножить число пунктов в списке на тысячу». «Нет, на несколько тысяч. А может, возвести в какую-то степень. Не соображу, как лучше. Математики в зале есть?» Аудитория снова смеется. «Эду доволен. Это хороший знак. Ты реально крут, если люди так веселятся, когда ты говоришь с ними о бесконечно сложных и, в сущности, горьких вещах. Для людей другой стороны очень многое невозможно. Как минимум, считается таковым», — продолжает он включая совершенно обычные вещи, вроде существования изнанки реальности, радости как фундамента бытия или, скажем, зачатия исключительно по собственному желанию, от избытка любви. Это первое, что мне пришло в голову, на самом деле примеров столько, что можно было бы перечислять до завтрашнего утра, но парадоксальным образом при должном подходе Эта нужда оборачивается благом. Чем длиннее твой список персонального невозможного, тем больше шансов выхода в миф. И эти шансы неосознанно, но безошибочно реализуют художники другой стороны. Потому что вдохновение там тоже вещь невозможная. Все, кто бывал на другой стороне, помнят, какое состояние сознания там считается базовой нормой. Плясать приходится от него. Ну и пляшут, как миленькие, куда им деваться. И вот до чего иногда доплясываются. Нам и не снился такой разгон. Если есть выбор между мифом и его отсутствием, выбирай миф, говорит Эду Ланг. Он стоит в совершенно пустой аудитории, лекция давно закончилась, слушатели ушли, он остался один. Если нет выбора, выбирай верить, что выбор есть. Просто ты по дурости его не видишь, тем более. «Это и правда так», — говорит Эду Ланг, уставившись в стену. Он понятия не имеет, к кому обращается, но не может это не говорить. И заключает. «После смены концепции выбирай миф». «Это ты, любовь моей жизни», — удивленно думает он голосом Сайруса. «Сейчас хорошо, — сказал».